Записки охотника за кирпичами Я часто получаю письма от своих читателей и телезрителей. По первым же строчкам становится ясно, кто пишет. Графоман, шизофреник или человек разумный, наблюдательный, порой даже остроумный. Однажды распечатал письмо, написанное очень корявым, меняющимся от абзаца к абзацу, почерком. Его автор явно был человеком нервным, а, скорее всего, даже не в себе. Однако, прочитав первые строчки, я понял, что все равно дочитаю письмо до конца. Вот они. «Пишу вам из реанимации. Когда вспоминаю, как я сюда попал, начинаю смеяться, а делать мне этого нельзя, потому что я весь травмирован». Согласитесь, человек, хохочущий в реанимации, мягко говоря, заинтриговывает. Я стал читать с каждой следующей строкой, убеждаясь, что передо мной письмо эдакого энергичного бедолаги, который очень посредственно учился в школе, в результате чего стал жертвой собственного недообразования. Он собрался соорудить пристройку к своему дому. Основательную, из кирпича. Но ему даже и мысли не пришло в голову купить кирпичи. Только наворовать. Жил он в глубочайшей глубинке. Стройка была там всего одна, на окраине. Длилось много лет. Обшарив все окрестности, только на ней он нашел свободные кирпичи. Правда, на шестом этаже этого недостроенного долгостроя сначала решил, что сил у него хватит сгонять туда-обратно раз двести. Я давно заметил, что в нашем человеке появляется самая необузданная энергия, когда он чувствует, что ему что-то где-то может достаться на халяву. Потом, правда, к его чести и соображалке он решил все-таки изучить ситуацию. А вдруг найдется какой-то другой способ спустить вниз кирпичи, не такой занудный, как бегание с ведром на шестой этаж и обратно. Изучил. Пришел к выводу, что такой способ есть. Рабочие сами поднимали кирпичи наверх довольно изобретательно. Бочкой. Бочка была привязана к тросу. Трос пропущен через блок, прикрепленный на шестом этаже. Те, кто стоял внизу, работали при этом лебедкой. Это когда морощенное, непереводимое на другие языки устройство. Поскольку лебедку уже давно с этого долгостроя украли сами рабочие, в конце дня строители привязывали внизу конец троса, оставляя бочку наверху, чтобы ее бочку не украли. Им на ум не могло прийти, что может однажды случиться. Этой бочкой и решил воспользоваться наш герой. Несмотря на то, что я пересказываю письмо своими словами, одно слово автора не могу не сохранить без изменения. Вспоминая в самом начале тот предреанимационный вечер, он написал «Смеркалось». Все-таки в русском человеке всегда теплится ностальгия по поэзии, писательству. От такого вступления у меня создалось ощущение, что сейчас я буду читать Тургенева. это такие записки охотника за кирпичами. Итак, смеркалось. Бедолага забрался на шестой этаж. Нагрузил кирпичами бочку. Естественно, нагрузил максимально, чтобы уложиться в минимальное число спусков. И, естественно, перегрузил. В экономике цивилизованных стран это назвали бы... Неправильным планированием. Спустился. Помните, смеркалось. Для страховки, чтобы бочка не выскользнула, привязал трос к правой руке и отвязал его конец от коряги. Поскольку перегруженная бочка была намного тяжелее его самого, смеркалось или не смеркалось не имело уже никакого значения. Согласно простейшему закону физики, наш герой начал... Возноситься. Он не сразу понял, что с ним произошло, сообразил, в чем дело, только когда, взмыв над елками, увидал закат над лесом. Все-таки в душе он был поэт. А посему, любуясь закатом над лесом, не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, верхней частью туловища встретился с бочкой. От удара чуть не потерял сознание но вывернулся и полетел дальше. Подлетая к блоку, был уверен, что жизнь закончилась, сейчас переломает все кости. С испугу перекрестился свободной левой рукой. Однако на его счастье существуют все-таки законы физики. Бочка в этот момент ударилась о землю. От удара дно бочки вылетело вместе с кирпичами, и наш поэт с той же скоростью полетел вниз. Как люди проводят вечера в нашей стране? Кто на концерты ходит, кто в театр. В этот момент, по его признанию, он подумал, что лучше бы он все-таки сегодня вечером пошел с женой в клуб на концерт, хотя концертов терпеть не мог. Видимо, так его эти мысли увлекли, что он опять не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, во второй раз встретился с уже родной для него бочкой. Та отшибла ему и нижнюю часть. Наконец он упал прямо на кирпичи. Можно сказать, на свои кирпичи, приватизированные. Только строить уже нечем. И не до этого. Потерял сознание. Первая строка последнего абзаца повергла меня в гомерические слезы. Не знаю, сколько времени я пролежал без сознания, но когда я очнулся, уже не смеркалось. Зашла луна. Молодец, подумал я, еще и луной успел полюбоваться. И далее цитирую. Первое, о чем я подумал, придя в сознание и посмотрев на правую руку, которую что-то больно тянуло вверх, на кой я привязал этот дурацкий трос к своей руке, и я его отвязал. Послышался страшный, нарастающий скрежет чего-то приближающегося. Какая-то тень летела на меня. Через несколько секунд она ударилась в меня, и я снова потерял сознание. Этой тенью были остатки почки. Я читал это письмо, постепенно влюбляясь в нашего героя, и думал, какое надо иметь безразмерное чувство юмора, чтобы писать сатирику из реанимации, ухахатываясь над собой. Все-таки есть чему у нас поучиться. «У нашего государства сколько не воруй, все равно свое не воротишь».